Пункт второй. В поисках рисунков информации. Любознательность, поиск новой информации – это один из наших врожденных инстинктов. Достаточно посмотреть на детенышей, включая человеческих детей, чтобы увидеть естественное выражение пытливости. На протяжении многих миллионов лет поиск и стремление к познанию встраивались в нейробиологию живых существ, так что в репертуар их поведения вошли поиск еды, партнера и укрытие от природных явлений. И еще мы любим играть. Мы играем в разные игры, собираем мозаики, решаем математические задачки и кроссворды и слушаем и сочиняем музыку. Нашему разуму нравится заниматься распознаванием интересных рисунков информации. В музыке мы не только расшифровываем тональные паттерны, но и попадаем под власть эмоций заключенных в них. Тональные паттерны могут быть сложными, но это никак не сказывается на той легкости, с которой люди считывают мелодическую информацию, улавливая детали движения в тональном пространстве. Причем это считывание прекрасно обходится без знаний теории музыки. Мы вступаем в мир музыки, интуитивно следуя за звучащим потоком музыкальных звуков, где наша интуиция немедленно начинает предсказывать возможные варианты движения в тональном поле. Мы интуитивно знаем правила игры, и нам не требуется теоретических знаний о том, как именно формируется музыкальный смысл и по каким принципам. Но именно экспертное понимание этих принципов составляет основу «музыковедения». Экспертный анализ музыкальных форм опирается на понимание того, что музыка состоит из тональных отношений и что слушатели музыки подчиняются диктату силового поля тональной гравитации. На самом деле музыковеды не говорят о гравитации, а используют слова «тональное притяжение» и «тональная устойчивость» и «неустойчивость». До прошлого века исследование тональных отношений принадлежало исключительно музыкальной практике. Сегодня тональные силы находятся в центре научного исследования восприятия музыки. Важность этого поиска в том, что музыка может открыть для нас дорогу к святому Граалю механизма эмоциональных процессов в мозге. Человеческий разум – это эмоциональный разум. Музыковедение изучает роль тональных и ритмических паттернов в создании музыкальных структур и эмоций, Но вот эмпирическое объяснение тонального пространства все еще находится в зачаточном состоянии, несмотря на множество замечательных исследований. Есть общая картина тонального пространства в виде торуса, бублика, но нет исчерпывающего объяснения тональных отношений, включая влияние мелодического направления. Эмоции в музыке разворачиваются по ходу навигации тонального пространства, Наш разум регистрирует тональные расстояния, которые или следуют одно за другим, как в мелодии, или появляются в виде череды аккордов, как комбинации мелодических интервалов. Чувства в музыке начинается именно там, среди тональных расстояний, искусно распределенных человеческим разумом во времени. Чтобы понять природу музыки, нам необходимо исследовать те правила, по которым организовано тональное пространство. Отправной точкой для таких исследований является карта тональностей, квинтовый круг, на котором показаны расстояния между всеми точками в пространстве тонов. Подобно средневековым алхимикам, мы займемся гаданием над кругом, чтобы уловить знаки появления синтаксиса тональной гармонии в позициях тоник. Выбрав тональность, мы начнем движение от нее по квинтовому кругу. Один шаг от тоники против часовой стрелки влево приведет нас к субдоминантовой функции данной тональности. Движение на один шаг по часовой стрелке вправо даст нам доминантовую функцию. То есть формула музыкального синтаксиса состоит из ближайших соседок на квинтовом круге. Например, для тональности до мажор один шаг налево приведет к фа мажору, а один шаг направо приведет к соль мажору. Перед нами появилась знакомая синтаксическая формула трезвучия до мажор первая, трезвучия фа мажор четвертая, трезвучия соль мажор пятая и трезвучия до мажор первая. У формулы тонального синтаксиса есть интересная особенность. Независимо от того, является ли тональность мажорной или минорной, доминантовое трезвучие должно быть в мажорном ладу. Таков диктат поля тональной гравитации. Крайне неустойчивый вводный тон создает ожидание перехода в устойчивую тонику, что создает ощущение движения в музыке. Вот почему по традиции в минорном ладу повышается седьмая диатоническая ступень, чтобы дать импульс к движению. В результате повышения получается мажорное трезвучие на доминанте пятая. Например, для тональности до минор синтаксическая формула выглядит так. Трезвучие до минор первое — трезвучие фа минор четвертое, трезвучие соль мажор пятое, трезвучие до минор первое, диатоническая ступень си бемоль седьмое, была повышена на полтона и стала си бекаром, настоящим вводным тоном, что и образовало трезвучие соль мажор на доминанте.